Глава 21. Мы собирались жить вместе. Закончил свой рассказ Пол, глядя на мыски носков. Мне незачем было убивать ее. Вот тварь, скотина! Демоны Бена снова рвались наружу, и никакие наручники не могли обуздать их. Он неуклюже выбрался со складок мягкого дивана, но тот же снова повалился обратно, когда Джейнс оттолкнул его ладонью. «Я убью его! Убью, Джеймс!» «Ты этого не сделаешь!» «Не мешай мне!» «Пол, я верил тебе! Мы же были друзьями!» «Прости, Бен. Ради бога, прости. Но здесь не только моя вина». «Как ты смеешь, ублюдок!» «Довольно, Бен!» Терпение Джеймса лопнуло, как мыльный пузырь. Он схватил брата за шкирку и потащил через гостиную к выходу. «Если ты не можешь вести себя как взрослый человек, то...» Он не закончил. Вместо этого буквально затолкал брата на заднее сиденье джипа и запер замки. «Будешь ждать меня здесь?» «И не смей выкинуть какую-нибудь хрень!» Со скованными руками сделать это было бы очень сложно, но разъяренный Бен был способен на все. Вернувшись в дом, Джеймс выдохнул. Теперь-то они смогут поговорить спокойно. «Значит, у вас с Грейс был роман. Как долго...» Мы познакомились полтора года назад, а стали встречаться где-то полгода назад. Она собиралась развестись с Беном, забрать Тему и переехать ко мне. Пол поднял свои грустные глаза с Инбернара ища поддержки в Джеймсе. Целый год мы боролись с чувствами, но мы любили друг друга. В тот день вы виделись с Грейс на берегу. Да. Я подождал, пока та женщина, любовница Бена, уйдёт. Я хотел быть рядом в этот момент. Что произошло? Как Грейс очутилась в воде. Пол сглотнул и опустился на диван. Его колено хрустнуло, будто даже кости изнывали от потери. Я не знаю, Джеймс. Правда, не знаю. Я пробыл с ней минут пять и ушел. Срочно вызвали на работу. В офис пожаловал гендиректор из Холлида Инн, крупные клиенты из самого Детройта. Мы проектируем для них новую концепцию холла и бара. У них появились вопросы по освещению, и я обязан был быть там. Пол не походил на человека, который врет, Скорее, на человека, убитого горем. Конечно, вся эта мишура из бледности, тёмных кругов под глазами и слезливых тональностей голоса могли быть просто игрой или гнетущим чувством вины. толкнул ли Пол свою возлюбленную в воду или не помог ей, когда она сама оступилась и полетела вниз. Все это выглядело нелепо, без подобающего мотива. А его и в помине не наблюдалось. Зачем Полу убивать женщину, с которой он собирался прожить оставшуюся жизнь, которая, наконец, согласилась стать его? «Ладно», — тяжело вздохнул Джеймс, растерев ладонями лицо. События переплетались, как рисунок на пяльцах вышивальщицы, и все больше запутывали дело. «Во сколько ты ушел от нее? Секретарша Бена позвонила мне без пятнадцати двенадцать. Я тут же и отправился в офис. Бен бы меня порвал, если бы я не уладил все с Холидой Inn. Благодаря этому заказу о нашей фирме бы заговорили в Детройте. Как только Пол сказал «нашей фирме», лицо его исказило ироничная гримаса. Разгадывать ее не имело смысла, все и так было понятно. После всех тех слов и признаний, что прозвучали в этом доме, скорее всего, Пол Данелли больше никогда не будет частью этой фирмы. «Клянусь тебе, Джеймс!» — взмолился Пол в который раз. «Я не трогал Грейс. Я любил ее, как никого в своей жизни. Мы должны были начать все с чистого листа. Я хотел этого больше всего на свете». Пусть меня засмеют, но я верю тебе. За темными кругами глаз зажглась надежда, и тут же погасла. Получается, я последний, кто видел Грейс живой? Джеймс долго не отвечал, а когда заговорил, его голос показался дьявольским приговором. Или тот, кто столкнул ее в воду. С Беном пришлось изрядно попотеть. Этот несносный густок ярости и безумия бушевал на заднем сидении, пока Джеймс выруливал от дома Пола, и выезжал с Адам Стрит прямиком к побережью. Он метался по всей машине, словно над ним навис священник с кадилом и изгонял бесов. Чертыхаясь через слово, Бен выплевывал угрозы Полу, обвинения брату и проклятия всему миру. Просил а когда не помогала, приказывал снять с него наручники, пока он не вырубил ими стекло. «Я сниму их, как только ты успокоишься». Ровный голос младшего брата еще больше выводил Бена из себя. Неужели он не понимает, что чувствует мужчина, жена которого трахалась с его другом, и не просто искала острых ощущений на стороне, а собиралась сбежать от него, прихватив его любимую дочурку с собой? «Куда уж ему понять?» Единственные серьезные отношения у Джеймса были семь лет назад. Савелин, которую он променял на свободную жизнь холостяка и даже не воспользовался этой свободой по праву. Он и с женщиной-то брата не видел. Куда уж ему до каких-то там чувств и измен. — Ты отпустил его? Не арестовал? — взбеленился Бен, пока рука Джеймса все сильнее сжимала руль и крутила его вправо. — Как ты мог так поступить? Он спал с Грейс. «Он мог её убить, а ещё лейтенант!» — скривился он. «Как же ты слепо не видишь то, что у тебя перед глазами в этой ситуации?» «В этой ситуации как раз-таки у тебя одного был мотив утопить Грейс. У тебя и у твоей потаскушки, если уж на то пошло». «Ты меня обвинять вздумал?» «Я тебя не обвинял. Как долго ещё Джеймс сможет сохранять спокойствие у Дава? Ей-богу, старший брат был невыносим и подливал масло уже в разгорающийся огонь терпения. Джеймс победоносно ухмыльнулся. «Я всего лишь вижу то, что перед моими глазами». «Тогда ты смотришь прямо в задницу!» Огрызнулся Бен. Он наконец-то утихомирился, откинулся на спинку, насколько позволяли сцепленные руки. Взгляд замер на боковом стекле. «Это не может быть правдой!» Тихо сказал он голосом страдальца, того, кто разгрузил две фуры сосновых бревен и без сил рухнул на землю. «Все, что происходит... Боже, Джеймс! Мы ведь славно жили когда-то. Как мы докатились до измен. До смерти!» Неужели до Бена наконец дошло, что Грейс была не единственной, кто подтерся их свидетельством о браке? Мужчины — собственники. Могут устраивать заголы и кутёж, сколько им вздумается. Но как только женщина позволит себе слабость другим, они чувствуют себя униженными и оскорблёнными. Бену понадобилось полтора часа, мордобойства и наручники, прежде чем до него дошло, что он сам виноват гораздо больше. «Это я виноват!» Внезапно отозвался голос заднего сиденья. Джеймс чуть не проехал на красное от удивления. Нечасто братец признает свои ошибки, тем более вслух. «Я вёл себя как эгоист. Как настоящая скотина. Я ведь начал пить, Джеймс. Как будто для кого-то в сент клере это новость». Но Джеймс молчаливо слушал излияние брата. «Не знаю, как пристрастился. Стаканчик за деловым обедом здесь». Бутылка за подписанием сделки там. И я уже не мог отказаться от выпивки, едва часы пробивали пять вечера. Мне было стыдно идти домой, поэтому я задерживался где только мог. Оттягивал, не мог смотреть Грейс в глаза, дышать на Эму алкоголем. Со временем это превратилось в привычку. Конечно, я не мог спрятать ее от Грейс. Из-за этого между нами возникла стена. А потом появилась Клэр. Между нами не было никаких стен. Джеймс по-прежнему молчал. Как бы он ни клемил Бена, братские узы брали свое и давили на жалость. Если бы он только знал, что творится в доме брата, если бы тревожные звоночки прозвенели раньше, может, он бы смог помочь. Надавил на Бена... Уговорил его пройти курс лечения и избавиться от слабости горячим напитком. И не менее горячим женщинам. «Осуждаешь меня?» «Жалею. Почему ты не сказал мне? Почему не поделился с братом? У тебя был шанс все исправить, пока не зашло так далеко». Болезненный смешок вырвался из рта Бена. «Я не мог». Не хотел, чтобы ты видел меня таким безвольным, сдавшимся. Ты ведь всегда был золотым мальчиком. Лучшим из двух братьев, который всегда поступал правильно. Могло ли такое быть?» Бен завидовал. Возносил на пьедестал младшего брата, над которым измывался с малых лет. Узелок в груди Джеймса стянулся до того туго, что даже свежий воздух из открытого окна не попадал в легкие. Всю жизнь Джеймс ощущал себя на вторых ролях. Мама носилась с Беном, как с фарфоровым, курица-наседка, порхающая вокруг любимого птенца. Отец с тихим снисхождением принимал все заслуги Джеймса. Успехи на футболе в выпускном классе, обучение в академии, блестящую бляху копа. Когда же Бен стал продвигаться по карьерной лестнице, а после стал владельцем в фирме, Отец так сиял, словно его старший сын спас планету от апокалипсиса. Джеймс рос с чувством несправедливости, с обидой на родителей, которые до самой смерти отдавали свое предпочтение первенцу. Пощечина длиной в 30 лет. И она болела так сильно, что из-за этой боли Джеймсу было даже не невдомек, что Бен мог испытывать нечто похожее. Впервые он взглянул на брата другими глазами. Скользнул по отражению в зеркале заднего вида и увидел гордо вскинутый подбородок, за которым скрывался неуверенный в себе ребенок, Поджатые губы, которые удерживали внутри крик беспомощности и отчаяния, одинокую слезу, норовившую скатиться по небритой щеке. Джеймс остановил машину у обочины и вышел. Пропустил мимо идущую «Хонду» и обогнул багажник. Открыл заднюю дверцу и мягко вытянул брата за предплечье. «Повернись». Бен повиновался. Весь запал догорел, как фитиль. У него больше не было сил бороться. Джеймс отстегнул наручники и спрятал их в заднем кармане джинс. В семействе Охара было не принято бурно проявлять чувства. Поэтому он лишь хлопнул брата по плечу и, глядя куда-то в сторону, задумчиво произнес... «Никто не убережен от ошибок. Я в ужасе от того, что случилось с Грейс, огорчен тем, что произошло между вами. Поймав взгляд Бена, он добавил со всей уверенностью. Но я не осуждаю тебя. Зря ты не пришел ко мне сразу, я бы понял. Надеюсь, что с этой минуты ты пошлешь к хренам собачьим свою гордость и станешь больше мне доверять. Еще вчера Бен бы выдавил из себя какую-нибудь шутку, чтобы прикрыть свои чувства и больные места. Но что-то в нем переменилось, поэтому он мимолетно кивнул и хрипло отозвался. «Спасибо, старик. Мне действительно важно это услышать». Время утекало, как вода реки Сент-Клер. Его было не нагнать. Расследование смерти Грей становилось все запутаннее, но они решили, что одна минута ничего не решит. Им нужна была эта минута на передышку. Братья облокотились на дверцы пикапа и посмотрели каждый в своем направлении. Перед ними раскинулся серый берег реки, которая без остановки неслась куда-то вдаль. Очертания домов Кортрайта, городка, что виднелся в туманной муте горизонта. Прости, что я там устроил. Извинения всегда давались Бену непросто, поэтому Джеймс оценил этот жест. Уже забыл. Что ты намереваешься делать дальше? Как бы я ненавидел Пола, придется согласиться с тобой, что он ни при чем. Собираешься уволить его? Черт его знает. Я не знаю, как жить дальше, Джеймс. И Пол волнует меня в последнюю очередь. То, что он сделал, вряд ли я смогу смотреть ему в глаза. Так что дальше? Я расскажу тебе, если ты пообещаешь больше не вламываться в чужие дома, не сбивать людей и не мешать следствию. Если такова на правда, то я готов ее заплатить. У меня осталась последняя зацепка, которую я не успел проверить. Бен взволнованно оторвал глаза от воды и взглянул на брата. Что за зацепка? Телефонный номер. Кто-то еще звонил Грейс незадолго до гибели. Аккуратные брови Бена сползлись к переносице. «Что значит, кто-то еще?» Люди не взрослеют за час, проведенный в наручниках. Но Джеймс ясно осознал, что брат созрел, чтобы узнать всю правду о Клэр Хантингтон.